Как странно жизнь не караван проходит. Блажен, кто путь свой весел, пьян проходит. Зачем гадать о будущем, саки? Дай мне вина. Ночной туман проходит.